Вы ещё одну ночь покречите, и будет всё замечательно, то ли проявляя участие, то ли издеваясь, заметил чекист. В тот же день дежурный предупредил Василия Константиновича: "Приготовьтесь к отъезду, через час вы поедете в Лефортово". "С чего начинать?" поинтересовался Блюхер. "Вам товарищ Берия сказал, что от вас требуется или поедете в Лефортово через час?" преградил дежурный. Вам объявлено, да? Дмитриев у частственно разъяснил блюхеру. Вопрос решён раньше. Решение было тогда, когда вас арестовали. Что было для того, чтобы вас арестовать? Большое количество показаний. Раз это было нечего отрицать. Сейчас надо найти смягчающую обстановку, а вы её утяжеляете тем, что идёте в Лефортово. «Я же не шпионил», — оправдывался Блюхер, но у опытного чекиста подобный детский лепет вызвал лишь улыбку. Дмитриев прекрасно знал, как из-под следственных делают шпионов. Самому не раз приходилось этим заниматься. «Раз люди говорят, значит, есть основания». «Я же не шпион», — доказывал Блюхер. «Вы не строите из себя невиновного», — продолжал убеждать Дмитриев. Можно прийти и сказать, что я подтверждаю и заявляю, что это верно. Разрешите мне завтра утром всё рассказать, и всё. Если бы вы решили, то надо теперь всё это сделать. Меня никто не вербовал, робко возразил Василий Константинович. Такая мелочь не смутила бывшего шефа Свердловского НКВД. Он успокоил маршала. Следователь поможет. Как вас вербовали, когда завербовали? На какой почве завербовали? Вот это и есть прямая установка. Я богу сейчас сказать, что я был виноват, начал калибровать со блюхер. Не виноват, а состоял в организации, поправил Дмитриев, знавший, что начальство любит конкретность. Не входил я в состав организации, взорвался блюхер. Нет, я не могу сказать. Вы лучше подумайте, что вы скажете Берии, чтобы это не было пустозвоном. генус своей лению дмитриев кто с вами на эту тему говорил кто вам сказал и кому вы дали согласие блюхер попытался вспомнить что-нибудь конкретное вот это письмо предложения «Я на него не ответил. Копию письма я передал Дерибасу, начальнику правления НКВД по Хабаровскому краю, арестованному летом 37-го. Как можно понять, речь идет либо о письме кого-то из тех, кого Сталин и Ежов причисляли к никогда не существовавшему право-троцкистскому блоку Бухарина, Ягоды, Рыкова и других, либо о письме каких-то японских представителей». «Дмитриев объяснил». Деребас донёс. Вы должны сказать, что я буду говорить. В отчаянии обратился к сокамернику Васили Константинович. Какой вы чудак, ей-богу, сочувственно улыбнулся Дмитрию. Вы знаете, фамилии заключённого в магнитофонной записи не было расшифровано. 3 месяца сидел в бутырках, ничего не говорил. Когда ему дали Лефортово, сразу сказал: "Что я скажу?" Потерянно повторил блёхер. Вы меня послушайте, не обращаю внимания на возражения собеседника, уверенно продолжал бывший чекист. Я вас считаю японским шпионом, тем более что у вас такой провал. Я вам скажу больше факт, доказано, что вы шпион. Что вам нужно обязательно пройти камеру Лефортовской тюрьмы. Вы хоть думайте, Но Василий Константинович правильно думать не захотел и продолжал строить из себя невиновного. Его отправили в Лефортово. Физическое воздействие на Лубянке должно было показаться оздоровительными процедурами по сравнению с лефортовскими пытками. Русаковская, сидевшая в одной камере со второй женой маршала Колчугиной, рассказывала комиссии ЦКК ОПС Из бесед с Кольчугиной Блюхер выяснилось, что причиной ее подавленного настроения была очная ставка с бывшим маршалом Блюхером, который, по словам Кольчугиной Блюхер, был до неузнаваемости избит и, находясь почти в невменяемом состоянии в присутствии ее, наговаривал на себя чудовищные вещи. Я помню, что Кольчугина Блюхер с ужасом говорила о жутком расстёрзанном виде, который имел Блюхер на очной ставке, бросила фразу: "Вы понимаете, он выглядел так, как будто побывал под танком". Бывший начальник санчасти Лефортовской тюрьмы Розенблюм в 1956 году сообщило КГБ, что оказывало медицинскую помощь последовавшему Блюхеру. Лицо несчастную было в кровоподтёках, под глазом был большой синяк, а склера глаза была наполнена кровью. Так силён был удар, Бывший начальник Лефортовской тюрьмы Зимин сообщил в 1957 году, что сам видел, как Берия избивал Блюхера, причём он не только избивал его руками, но с ним приехали какие-то специальные люди с резиновыми дубинками, и они подбадриваемые Берией истязали Блюхера, причём он сильно кричал: "Сталин, слышишь ли ты, как меня истязают?" Берия же, в свою очередь, кричал, «Говори, как ты продал Восток!» О том же сообщил ЦК КПСС бывший заместитель Зимина Харьковец, утверждавший, что на его глазах Берия вместе с Кабуловым, очевидно, Богданом, так как Амаяк тогда еще оставался в Грузии, избивали Блюхера резиновыми дубинками. Один из бывших следователей НКВД 12 ноября 1955 года на допросе показал, что когда 5 или 6 ноября 38 года первый раз увидел маршала, то сразу же обратил внимание на то, что Блюхер накануне был сильно избит, ибо всё лицо у него представляло сплошной синяк и было распухшим. Вспоминаю, что посмотрев на Блюхера и видя, что всё лицо у него в синяках, Иванов тогда сказал мне, что, видно, Блюхеру здорово попало. Танковые методы допросов дали, наконец, эффект. Блюхер признался в связях с правыми. В период с 6 по 9 ноября он написал письменные показания о том, что готовил военный заговор. А вот в шпионаже в пользу Японии признаться не успел. Умер 9 ноября 1938 года, не выдержав побоев. Официальный диагноз констатировал смерть в результате закупорки лёгочной артерии тромбом, образовавшимся в венах таза. Был ли раковый тромб следствием непрерывных истизаний или просто маскировал другой более откровенный диагноз смерть от сотрясения мозга или от пролома черепа, например. Старину сообщили о смерти Блюхера Иосива Васильеновича, распорядился тело кремировать. Бывший сотрудник НКВД Головлёв сообщил в 1963 году комиссии ЦК КПСС: "В нашем присутствии Берия позвонил Сталину, который предложил ему приехать в Кремль. По возвращении от Сталина Берия пригласил к себе Меркулова, Миронова, Иванова и меня, где он нам сказал, что Сталин предложил отвезти Блюхера в Бутырскую тюрьму для медосъвидетельствования и сжечь в крематории". Вождь не использовал для посмертной реабилитации маршала даже последовавшее через две недели после его гибели смещение Ежова. Реабилитировали Блюхера лишь в 1956 году постановлением военной коллегии Верховного суда СССР за отсутствие в его действиях состава преступления. Формально говоря, Блюхера пытались привязать к военно-фашистскому заговору Тухачевского, хотя Василий Константинович сам был среди судей безропотно отправивших на смерть Тухачевского и его товарищей. Но фактически причины репрессий против Блюхера и Тухачевского были принципиально различны. Готовясь к Второй мировой войне, оснащая Красную армию тысячами и тысячами танков и самолетов, Сталин в 1937-38 годах освободил высший командный состав от тех, в чьей стопроцентной лояльности к себе сомневался. Заодно он зачислил и гражданскую номенклатуру. «Чистка делалась отнюдь не на случай возможного поражения». о поражении Сталин не думал. Воевать собирались с малой кровью и на чужой территории. Чистка нужна была в ожидании грядущей победы. Сталин очень хорошо знал историю революций и помнил, что баронаппарты рождаются из побед, а не из поражений. Призрак баронаппартизма преследовал его всю жизнь. Именно опасение, что кто-то из победоносных маршалов двинет полки на Кремль, Заставили Иосифа Виссарионовича инспирировать дело о военно-фашистском заговоре и казнить Тухачевского, Якира, Уборевича, Егорова и сотни других командармов и комдивов, комкоров и комбригов, в чьей лояльности в тот момент еще не было никаких оснований сомневаться». Встали столько проверенные конармейцы: Ворошилов и Будённый, Шапошников и Тимошенко, Мелицков и Жуков, у которых, как полагал Сталин, опасных амбиций в случае победы не возникнет.